Между волком и собакой. Сколько же дур на свете! Господи, прости! Прислали одну к на осмотр неврологический. Явилась сама любовь, станом стройна, поступью величава, волосом и длина, и черна. Челка у нее до кончика носа. Отчим, челку-то отведите. Да ладно. Да отведите, покажите глаза-то. Величавое движение, исполненные неохоты, как будто снимает чедру подщелкой бланш фиолетовый циклопически абсолютно по спектру близкий к ультрафиолету наверное кавалер тоже спешил до 8 марта и я теперь догадываюсь час между волком и собакой это не те сумерки о которых думали пушкин и саша соколов это промежуток просак между 23 февраля и 8 марта